Глава вторая. Лорелия. Яркое солнце слепило глаза, не позволяя понять, что именно она видит. Приложив ладошку к колбу, Лорелия, наконец, рассмотрела отдаленные клубы дыма, взвивающиеся в небо от верхушек деревьев. Высоко над ними были замечены две удаляющиеся, размытые фигуры. «Драконы», — послышалось за спиной. Вздрогнув, она обернулась. «Рейнолд умел подкрадываться бесшумно». Словно мягкотелый Лерон. И заставать врасплох. Эта звериная способность пугала. Особенно в моменты, когда она никак не ожидала его увидеть. В своей комнате, в королевской библиотеке, здесь, так далеко от лагеря, на поляне, разделяющей лес. Примечание. Лерон. Большой четырехлапый зверь серого окраса с тремя пушистыми хвостами. Венком костяного нароста на голове и вытянутой пастью, полной острых зубов. Высоту около метра. уши увенченные черными кисточками торчат вверх обладает острым слухом может читать мысли людей управлять их эмоциями потомство дает раз за всю жизнь конец примечания не обращая внимания на ее недоумение он продолжил нужно сообщить отцу они всегда возвращаются за добычей наверное это был разведывательный полет он подошел ближе и улыбнулся показав белые зубы и ямочки на щеках Зеленые глаза, как всегда, неотрывно следили за каждым движением Лорелии. «Ты пугаешь меня!» Она перекинула через плечо шнурок соломенной сумки и отвернулась, возобновляя движение. «Возвращайся!» «Ты же знаешь, что за травами я хожу одна!» У нее было совсем мало времени для исследования рощи, каждый солнечный миг бесценен. Вряд ли когда-нибудь она снова окажется в самом северном городе Терлина, куда семья добиралась почти месяц. Еле поспела к объявленному северянам сроку. А еще менее вероятно, что войники вновь потеряют ее из вида. Примечание. Войники. Личная охрана короля или верховного жреца. Это отряд из 12 человек. Лучших бойцов. У войников короля и жреца отличаются одежды. Конец примечания. Роща Хайрлора была богатой на редкие лекарственные растения. И в сумке Лорели лежало уже шесть доказательств этому. Наиболее ценное — два черных листика северного радужника. По словам ворожей Миби, они способны обхитрить бога смерти, коварнейшего из тринадцати. Примечание. Пантеон из тринадцати богов, главным из которых является бог солнца. Конец примечания. То, что она нашла чудесное разнолистное деревце среди могущественных древ юга — настоящее чудо. Радужник страдает от жары, и как он попал сюда оставалось загадкой. Должно быть почтовые хвостатки занесли семечко в эти земли или дальний путник на своих одеждах. В любом случае, теперь лорелия могла похвастаться тем, что не у каждой ворожей юга находилась в травнике. Примечание хвостатка почтовая птица размером с ворону, разводится людьми, в природе обитает в горах, имеет длинный хвост из трех перьев и желтые маленькие глазки. За счет своей полной белизны ее практически невозможно заметить в снегах. или на фоне серого неба, издает тихое стрекотание, обладает острыми длинными коготками и острым клювом. Конец примечания. Спускаясь по другому склону пригорка, она поскользнулась на влажной отрасы траве и съехала вниз. Платье задралось выше колен, легкая голубая ткань зацепилась за какую-то веточку с мягким треском, оставляя на подоле дыру с рваными краями. Поднимаясь на ноги, Лорелия заметила краем глаза движения и резко обернулась. «Зачем ты меня преследуешь?» В груди полыхнула вспышка недовольства, но так и осталась непроявленной. Принцессе невежливо грубить и злиться. И хотя близняшка Аделла не считала это чем-то запретным, Лорелия позволить себе подобное не могла. «Я только что видел двух драконов как раз-таки в той стороне, куда ты идешь. Неужели правда решила, что оставлю тебя одну?» Выражение его лица было недовольным. «Пошли назад». «Войники здорово отхватят, когда отец обнаружит твое отсутствие. До приезда гостей еще полно времени». Когда я уходила, прилетела хвостатка с вестью, что северяне пересекут границу Хайерлора лишь к сумеркам. Лорелия возобновила ход. Первые деревья рощи виднелись совсем рядом. «Оставь меня одну, Рейнолд. Даже если драконы решат меня съесть, ты мало чем поможешь». Произнеся эти слова, она внутренне сжалась. Мысли о сестре придали ей нужной смелости. Но Рейнольд не стал заострять на этом внимание и лишь весело хохотнул. «Ну, я хотя бы смогу рассказать, куда именно ты пропала». Судя по шороху травы сзади, брат и не думал слушаться. Вздохнув, она решила, что легче смириться с конвоем, чем избавиться от него. «Знаешь, я думаю, они не вернутся». Лорелия бросила взгляд через плечо, убеждаясь в присутствии брата. будучи всего на два года старше он умудрился вымахать на полторы головы выше кроме того его широкие плечи и весьма угрожающий вид больше настораживали нежели внушали надежность и защиту рейнолдд слишком открыто давал знать о своем совсем не братском отношении к ней почему ты так решила известие о нападении драконов западных земель не было больше года а тут они появляются просто так ради полета да сердце лорыли и налилось грустью. У нас их можно заметить гораздо реже. Им больше по вкусу холодные, покрытые льдом и снегом территории гарда. Примечание. Гард. Королевство, которое занимает практически всю холодную территорию материка. Его земли суровые пустынны, покрытые льдом, снегом и непроходимой тайгой. Конец примечания. Драконы унесли много жизней, в том числе и ее родных. Дедушки, бывшего короля, когда ей было всего два года, и дяди по линии мамы. Королевство сильно натерпелось от крылатых тварей. «Хорошо, что вражде с Гардом сегодня придёт конец, и они вместе смогут защитить свои земли. Они появятся, они потому что засветились», — продолжила мысль она. «Этот дым наверняка далеко видно. Судя по летописям и рассказам Голина, драконы слишком ядры, чтобы так облажаться перед нападением». «А ты умница», — Широкая ладонь Рейнолда легла на ее плечо. «Не зря проводишь столько времени в библиотеке. Вот только не пойму, зачем. Все эти знания и байки чокнутого смотрителя цитадели тебе вряд ли когда-либо понадобятся». Она вывернулась из объятий и прибавила шаг. Сердце начало ускорять темп, а к лицу прилило тепло. Если Рейнолд снова начнет приставать, это может плохо для нее кончиться. Она так старалась выскользнуть из лагеря, незаметной для него. Но все оказалось впустую. Лорелия молилась каждому из тринадцати, чтобы принц Йорк выбрал в невесты именно ее. Ведь тогда останется всего пара месяцев, и она уедет с глаз Рейнолта далеко в снега. В противном случае брат наберется смелости и пойдет к отцу с просьбой благословить его чувства. По законам Терлина принц имел полное право взять в жёны сестру при отсутствии для нее других женихов королевских кровей. Это поощрялось больше, нежели родство с любым из двенадцати лордов, занимающих кресло наместников в южных горах. Примечание. Терлин. Это цветущие зеленые земли. На юге протекает широкая полноводная река Рейна. Пересекающая полматерика, разливается в долине и образует большие озера, отчего Терлин прозвали озерным краем. Вечное лето, за редким исключением, когда начинается сезон дождей. Конец примечания. «Почему же не нужны?» Она старалась говорить как можно непринужденнее, а взглядом скользила по ровным рядам гладких стволов, пытаясь моделировать путь, по которому пустится бежать в случае опасности. «Ты создана для рождения детей и услаждения мужа. Так зачем же нагружать голову бесполезной информацией?» «Я думаю...» Она собиралась сказать, что это не должно его беспокоить, но неожиданно тишину рощи пронзил крик. «Не похоже ни на чей...» протяжный, надрывный, словно нечто живое отдавало душу богу смерти. Лорелия замерла, как вкопанная, а Рейнолд, следовавший по пятам, столкнулся с ней. Будто мощная энергия ударила в спину, вынуждая сорваться в тот же миг с места, подобно стреле, выпущенной из арбалета. «Стой!» — голос брата показался испуганным. «Тебе нельзя туда! Это плач Лерона! Остановись!» Но жуткий, сжимающий душу крик повторился вновь. Лорелия мчалась ему навстречу, не понимая своих эмоций. Благо, путь был чистым, никакие кустарники или сломанные ветки не мешали ей. Она слышала слова брата, и в мозгу ярким образом светилось изображение Лерона из древней книги. Серого, словно туман, большого четырехлапого зверя с тремя пушистыми хвостами, венком костяного нароста на голове и пастью, полной острых зубов. На картинке его уши, увенчанные черными кисточками, как у кота, торчали вверх. Лорелия знала, что они улавливают самые тихие звуки намного лик вокруг. И, скорее всего, он услышал ее приближение задолго до того, как они отступили в тень рощи. «Подожди, Лори!» Рейнолд нагнал ее. Железная хватка обрубила движение, рванув Лорелию назад. Послышался треск ткани на спине. Но шов выдержал. Девушка оказалась зажата братом в тиски. Он тяжело дышал ей в макушку. Она чувствовала, как его грудь вздымается за головой. «Раненые звери очень опасны. Мы и так нарушили его границы. Довольно глупостей, пора возвращаться. Отпусти меня, Рэй. Мне очень нужно туда». Слова опережали мысли. Голос звучал тонко и жалостливо, по щекам защекотало. «Пожалуйста». Хватка ослабла, брат выдохнул. Что-то оказалось для него совсем неожиданным и непонятным в ее словах или интонации. Воспользовавшись случаем, Лорелия вырвалась и припустила быстрее прежнего. Лицо обнял порыв слабого ветра, пахнув горьким запахом горелой древесины. Из зеленого яркого мира она вдруг влетела в угольно-черный безжизненный. Гладкая подошва дорожных туфель скользнула по зале. Лорелия выставила руки вперед, не дав себе упасть полностью. Волосы выбились из высокой прически и прядями упали на глаза. Убрав их за уши, она выпрямилась и замерла, глядя прямо перед собой. На фоне черных стволов и кучи обугленной земли стоял серебристый лирон. Она видела его вытянутую морду, сильные большие лапы, белесую грудь. Он склонился над маленьким темным комочком, толкнул его носом, лизнул и замер. Затем вскинул голову к небу и вновь закричал. Лорелия зажала уши ладонями и зажмурилась. На столь близком расстоянии этот звук врезался в голову ядовитой иглой, заставляя верить, что все хорошее исчезло из мира. Она мало понимала, что происходит, но в душе металась такая боль, словно раскаленный меч пронзил насквозь и остался внутри. Крик прекратился, она перестала жмуриться, глубоко вдохнула и забыла выдохнуть. Зверь смотрел прямо на нее. Пронзительно голубые глаза с ромбиком зрачков впивались в лицо. На Лореллию нахлынула волна чувств. Жуткая скорбь, обида и ненависть. Все они вперемешку перехватывали дыхание и давили изнутри, желая вырваться на волю. Зверь мотнул головой, и все исчезло. Лореллия почувствовала себя пустой и ничтожной. Лерон фыркнул, уткнулся носом в комочек перед собой и ненадолго замер. затем отвернулся и медленно пошел прочь. Не дожидаясь, пока он исчезнет из вида, она подошла к тому месту и осмотрелась. Под обогленными костями виднелась грязно-серая шерсть. Упав на колени, Лорелия осторожно, гладящими движениями убрала останки. Наверное, они бежали от драконьего огня, но не успели. Наверное, другие щенки или мать накрыли его собой, не дав пламени добраться хотя бы до одного. И это не помогло. Освободив свернутую клубочком тушку, Лорелия провела пальцами по мягкому костяному наросту между опаленных ушей. На руку упало несколько капель, и она поняла, что плачет. Послышался шелест шагов. «Скорбная картина. Пошли, ты ничем не поможешь. Людям не надо воскрешать мертвых. Голос Рейнолда был на удивление печальным. Она и не знала, что брат может сострадать. Подняв голову, Лорелия всмотрелась в его лицо. На загорелой щеке черная полоса, оставленная, скорее всего, сожженной веткой, в темных каштановых волосах редкие хлопья пепла, кружившего вокруг. Рэй, что ты сказал? Что ты не одна из тринадцати, и не вернешь ему жизнь. Пошли! Он протянул руку. Она опустила взгляд, слезы высохли. Нет, я могу. Лорели, не заставляй меня тащить тебя насильно! Я могу! Она радостно хлопнула в ладоши и закопошилась в сумке. «Радужник! У меня есть радужник!» Наконец, черный листик оказался в руках. «Радужник? Как ты нашла его?» Он подался вперед и присел на корточке рядом. «Не глупи, Лори. Этот лист может спасти человеческую жизнь. А чем она ценнее его жизни? Лероны священны, к тому же, могут иметь потомство лишь раз за весь свой век. Я не позволю на моих глазах оборваться целому поколению». Она никогда не делала того, что собиралась, и понятия не имела, как именно действует это средство. Оно было настолько редким, что Лорелия даже не подумала спросить об этом Миби. Могла ли она когда-нибудь попасть в суровые северные чащобы и найти его? Но счастливый случай имеет особенность смеяться над невозможным. Действуя интуитивно, подышала на лист и растерла в ладонях. Когда они стали горячими, пришло время пальцев. Лорелия размяла мясистую кожицу в кашу, наклонилась над тушкой и открыла пасть щенка. Мелкие зубки уже были острыми. Положив кашицу ему на язык, протолкнула пальцем поглубже и аккуратно опустила голову зверя. Осталось и ждать. Все терпение мое лопнуло!» Рейнолд встал и рывком поднял ее. «Нет, подожди, мне нужно знать, помогло ли...» «Глупая девчонка, это лекарство для людей, твари уже не помочь, она сдохла!» Он подхватил ее на руки и перекинул через плечо. Она больно ударилась животом и закашлялась. Зная, что, сопротивляясь, сделает себе лишь хуже, молчаливо повисла, впиваясь взглядом в грязный комочек на земле. «Ну давай же, давай!» — шептала она. И вдруг почернившее ухо шевельнулось. Лорелия, не веря глазам, смотрела, как безжизненное тело постепенно оживает. Поднялся и опустился бок, дернулась лапка, открылась пасть, освобождая жалобное скуление. «Получилось! Рэй, у меня получилось! Он ожил!» Рейнольд обернулся и, чертыхнувшись, ускорил шаг. Лорелия знала, что он обо всем расскажет отцу, а тот, в свою очередь, непременно ее накажет. На лицо девушки украшала улыбка. Сегодня она не просто спасла жизнь, а самым наглым образом обокрала бога смерти.